Глава восьмая. Что пользы разгадывать тайны природы, когда сбитый с толку теряю ваш след? Когда не подвластны стихи сумасброды, где некогда цинтию славил поэт? Но всё же скитаться по горным отрогам, я в сердце лелею беседы часы. Так свет в хрустале преломляется строгом, дробясь в щедрых каплях цветочной росы. Что медлите так в лабиринте блуждая, Что смолкли свое восхищение-то я? Манит вас мерцание лунного края? Или в нем летит рели ночной соловья? Джон Китс к неким молодым леди. Когда Витор заключал контракт с представителем агентства, то с дотошностью ученого уточнил, из какого именно мира появится невеста. Просто мир. пожал плечами тот высокий длинноволосый эльф, довольно смозливый на взгляд Витора. Но зачем вам подробности? Тогда Витор, горевший желанием как можно быстрее избавиться от родни, настаивать не стал, а теперь понял, что напрасно. В простом мире не стреляют из полуй палки так, что замок корёжит от звуков. Да и язык тролей, на котором говорит от силы 300-400 существ, просто в мире тоже знать не должны. А значит, вывода два. Или невеста сильная магесса, или в её мире развита не только магия. То, что некоторые аристократы называли техникой и прочили ей большое будущее, Витор не верил, и, похоже, напрасно. Сейчас перед ним стоял образец той самой техники. Да человек ли она? мелькнула в голове нелишённая смыслом мысль. У вас глаза загорелись, осторожно заметила невеста, пока не двигаясь. Ярко-зелёным. Витор прищурился. И вы не пытаетесь сбежать? Вы нанимали меня, чтобы я от вас бегала? насмешливо поинтересовалась невеста. Витор снова выругался, на этот раз про себя. Она права. Она нужна ему как преграда между родственниками и желанной холостяцкой жизнью. Человек она или неизвестная витору машина, но сейчас она ему нужна. Витор досадливо дёрнул плечом, втянул себя в воздух поглубже, чтобы успокоиться, и вышел в коридор, бросив через плечо: В этой части замка есть и крысы, и пауки. Как он и ожидал, невеста пристроилась рядом. Правда, не сразу, видимо, забирала свое оружие. «Вы спали ночью?» — поинтересовалась она, идя с ним шаг в шаг. «Вот еще!» — проворчал Витор. «Терять столько времени!» «Не врите!» — неожиданно заявила она с сарказмом в голосе. «Вам, как и всем, нужен сон. Я вас из постели вытащила, так?» Витор фыркнул, не желая признавать её правоту. В следующий раз, когда захотите разгромить мой замок, предупредите об этом меня, выдал он недовольно. "Обязательно", серьёзно кивнула невеста. "Попрошу крысу подождать и пойду вам докладывать". Язва решил Витор. Мало того, что стерва, так ещё и язва. Похоже, ему крупно повезло. В анкете жениха не была указана его раса. Обычно такое по умолчанию означало, что жених человек. Но ни в одном из миров, которые успела посетить Алиса, у людей не загорались глаза, и дело было даже не в темноте. Нет, Алиса внимательно наблюдала за женихом. В тусклом свете фонарика его взгляд ничуть не изменился, а вот потом? На что такая реакция? размышляла Алиса, шагая по коридору рядом с женихом, но не притрагиваясь к нему. На стресс, на раздражение, на гнев и кто он тогда, если не человек? И почему демоны из бездны, а его раси ничего не было сказано в анкете? Пока они добирались до комнаты Алисы, она несколько раз поминала Эльнара добрым душевным словом, пожелав ему самому поработать в одном из миров невесты. причём обязательно с увлежением дам сердце во всех позах. Может, тогда поумнеет. Что ты, милая, мне нет резона тебя подставлять, вспомнила Алиса. Клянусь, в реальности всё как в договоре. Скотина. Но она всё равно вернётся домой, и тогда уже будет разбираться с этой сволочью. Привычно заглушив в себе негативные эмоции, Алиса зашла в комнату и закрыла дверь. Куда отправился жених, её не волновало. Сейчас необходимо было поесть, а затем составить план действий, расписав чуть ли не подстрочно каждое слово и жест при общении с роднёй. Блага опыт имелся не маленький. Пряная мясная рагу, пюре из местного картофеля, сладковатова на вкус. Парочка пышных оладий и компот. Всё это Алиса съела, не боясь располнеть. Мед чипы заставят организм работать активнее и сжигать ненужную норму калорий. Да и сама Алиса при первом же удобном случае оккупирует спортзал или оружейную комнату, смотря что есть в этом замке. Но чуть позже сейчас нужно было другое. Алиса вытащила из чемодана голофон, ещё раз пробежала глазами информацию. Глубокое средневековье с уклоном в патриархат. От женщины-аристократки требовалось украшать собой гостиную, шить, вышивать петь, танцевать и рожать детей. Всё. Остальное прерогатива мужчин. Что ж, пробормотала Алиса, значит, сыграем маленькую глупышку и сыграем как можно убедительнее, чтобы можно было побыстрее отсюда сбежать.